Часть 1. 40 ежедневных занятий. Занятие первое. Релаксация ключ к методу. В апреле 1975 года МБ, 34 лет, оказался в Филадельфийской больнице, готовись к хирургической операции. Врачи обнаружили, что прогрессирующий паралич, охвативший его руки и ноги в течение предшествующих двух месяцев, был вызван опухолью спинного мозга в области шеи. Когда операция была завершена, доктора сообщили ему плохую новость. Они не сумели удалить опухоль, так как был сильно вовлечён спинной мозг. Опухоль была злокачественной. Ему оставалось жить год или два. Год спустя в первую годовщину операции МБ проходил медицинский осмотр. Врач ничего не обнаружил. Не было никаких признаков опухоли. Тот самый доктор, который год назад сообщил МБ, что он смертельно болен, теперь говорил, что я врач должно быть ошибся. Что делал МБ в течение этого года? Он использовал метод Сильва. Примерно через 10 месяцев после операции. Он услышал о методе Сильва и прошёл курс обучения. МБ успел попрактиковаться на том, что узнал там, всего лишь 2 месяца, пока не подошёл срок ежегодного осмотра. примерно по 15 минут три раза в день рано утром, после обеда и перед сном МБ глубоко расслаблялся. Он использовал технику прогрессивной релаксации, расслабляя сначала голову, затем шею, потом плечи и так постепенно всё остальное тело вплоть до пальцев ног. Расслабившись, он мысленно изображал своё тело и опухоль. Он воображал, как опухоль становится меньше. Во время каждого такого упражнения он воображал опухоль чуть-чуть меньше, чем в прошлый раз. Он также воображал, что может видеть свою иммунную систему как белые кровяные клетки. нападают на раковые клетки и уничтожают их. Он говорил себе, что раковые клетки выходят из его организма всякий раз, когда он принимает ванну. МБ также внушал себе позитивные инструкции, повторяя снова и снова в этом расслабленном медитативном состоянии. Каждый день во всех отношениях Я становлюсь лучше, лучше и лучше. Когда МБ начал рассказывать врачу об этих ментальных упражнениях, тот вышел из комнаты. Это было совершенно чуждо ему. Врачи редко бывают способны признать наше умение управлять телом с помощью разума. Такие взаимодействия не изучаются в мединститутах пока ещё. Именно с целью защитить выпускников Сильва от нападок скептиков, у них на родине, мы во многих примерах, цитируемых в этой книге, используем инициалы. Однако иногда мы получаем письменные сообщения от наших выпускников, которым так хочется поделиться своим успехом с другими, что они дают разрешение использовать свое полное имя. Во многих случаях эти сообщения сообщения даже засвидетельствованы и подписаны нотариусом. В таких случаях я с удовольствием включал полные имена и описания этих примеров. Большая активация разума. Теперь вы поняли, что ключом к методу Сильва является релаксация. Но релаксация, которой учит здесь не пассивная, Вы научитесь расслабляться активно. И достижение и использование этого состояния релаксации активный процесс. Используя свой разум для расслабления, а затем для изображения позитивных мысленных картин, мы активизируем творческую роль нашего мозга, функцию правого полушария, которая редко сполна участвует в нашем мышлении. Говоря попросту, метод Сильва позволяет нам сознательно контролировать глубинные уровни нашего разума. Он позволяет нам использовать относительно медленные мозговые волны альфа с тем, чтобы расширять наше сознание и наши способности в решении проблем. Проблемы со здоровьем решать легче всего, потому что мы контролируем сам источник этих проблем. Программирование поведения словами и образами. Наши тела оснащены всем необходимым для самолечения. Однако мы вмешиваемся в этот естественный процесс, реагируя на события беспокойством и стрессом. Мы можем устранить эти помехи, откликаясь на внешние события более расслабленно. Мы можем также направлять целительную энергию, создавая позитивные ментальные образы и позитивные ментально вебрализованные инструкции. Метод улучшения здоровья по Сильва основан на использовании позитивных ментальных инструкций в состоянии релаксации. Метод прост и становится всё более эффективным с практикой. Даже если вы только начинаете, ожидайте чуда. Ваша вера и ожидания это зелёный свет, который велит нейронам мозга изменить состояние тела к лучшему. Момент принятия решения наступил. Вы хотите в большей мере контролировать свою жизнь? Если вы отвечаете да, вы получите пользу не только в отношении здоровья, но и во всех других сторонах вашей жизни, так как мозговые нейроны которые либо отлынивали от работы, либо работали против вас, вдруг начинают трудиться в вашу пользу. Поскольку вы не можете одновременно читать эту книгу и расслабляться, используйте следующую стратегию. Сначала прочитайте инструкции, затем отложите книгу, закройте глаза и следуйте инструкциям. Вот вам первый набор инструкций. Первое. Сядьте поудобнее в кресло и закройте глаза. Второе. Сделайте глубокий вдох и выдыхая расслабьте тело. Третье. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до 1. Четвёртое.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 И следуйте инструкции. Вы только что пережили программирование. Ваша способность к программированию будет улучшаться с практикой. Вы постепенно научитесь расслабляться быстрее и глубже. Вы будете визуализировать боли реалистично, а ваши ожидание и вера усилятся, приводя к большим и лучшим результатам. Я буду направлять каждый ваш шаг на этом пути. Когда вы приблизитесь к концу этой книги, то сможете помочь себе обрести хорошее здоровье и использовать энергию своего разума для программирования других людей. на лучшее здоровье даже если они находятся на значительном расстоянии от вас